Четвертый день Предназначение В этот день, поздним вечером, памятные вместе с Сергием прогуливались по монастырю. Памятный решил рассказать Сергию о выводах, к которым он пришел в молодости. В молодости ему казалось, что его жизнь кончилась и она не имеет никакого смысла. Но Христос наполнил Его жизнь смыслом. Сергей, может быть, это есть тот смысл, который я искал? Может быть, это есть то, что мы ищем? На своем пути я бросался в разные стороны, но я не понимал, что мне нужен был этот путь. То, что нам нужно, у нас под носом. Как же я был глуп, хотя я все-таки остался безразмерно глупым». Я желал всего и все потерял в одночасье, когда обрел свое предназначение. Кто-то отрицает свое возможное предназначение, а кто-то верит, что найдет его. Я нашел его, но при этом я не стал великим писателем или признанным ученым или богатым человеком. Я стал никем, но в то же время я стал всем. Путь принес мне счастье, как будто я нашел обетованную землю и прикоснулся к ней. Я поприветствовал эту землю и пошел по ней, не оглядываясь, назад и устремляясь вперед, потому что путь не прекращается. Путь всегда есть. Памятный, ты прав. Христос есть путь и Христос открывается нам во время пути. Мы думаем, что ничего светлого в этом мире нет. Мир же преподносит нам сюрпризы, потому что через него Христос, как солнечный свет, пробивается в сердце скорбящего, которого поглотила тьма. Сергей, я искал Христа, и я нашел его в пути. Путь указал мне, для чего я предназначен. Я предназначен для жизни во Христе» чтобы через Христа я смог нести в своем сердце благодатный огонь. Я был слеп, но прозрел, когда вошел в храм и увидел Христа. Памятный подумал, что все-таки путь прекрасен и долг. На нем мы встречаем новых знакомых, разговариваем с ними и оставляем их в своей памяти. Чтобы понять, чего мы хотим получить от этого пути, нам нужно встать на него и пойти по нему. Мы обязательно найдем то, что ищем. Мы обязательно дойдем до самого конца. После прогулки по монастырю памятный и Сергий решили пойти в свои покои. Как обычно, перед сном памятный очень любит разговаривать с Богом. «Я знаю, ты есть. Ты всегда был рядом, в счастье и в горе. Ты не отходил ни на шаг ты терпел, когда я сетовал на тебя. Ты радовался, когда я радовался. Все же я не могу понять, зачем нам столько страданий. Неужели для того, чтобы мы смогли войти в твое царствие? Что стоит за последней чертой жизни? Мне трудно это вообразить. Может быть, ты не существуешь? Ты лишь иллюзия ума, Каждый мой вздох приближает меня к гибели и встрече с тобой. Возможно, мы встретимся с тобой. Что ты скажешь мне при встрече? Что я скажу тебе? Конечно, ты осудишь меня за то, что я сделал, и за то, что я не сделал на этом пути. Ты будешь прав, потому что ты справедлив. Почему мы боимся неизбежного? Куда мы так спешим каждый божий день? Словно мы пытаемся найти что-то важное. Но мы находим лишь обычные вещи, окружающие нас. Кто-то не справляется с повседневной реальностью и сходит с ума. Кто-то начинает верить в то, что мы сможем исправить жизнь. Как же глупо верить в это. Как же глупо жаловаться тебе. Мы же ничего не сможем исправить, так как мы песчинки на берегу моря. Каждую ночь я люблю смотреть на небо, чтобы насладиться величием твоего творения. Я вижу на небе млечный путь. Иногда он прячется за ночными облаками, как будто мы ищем совершенную картину какого-нибудь художника но мы не замечаем твою картину. Эта картина всегда находилась рядом, перед глазами. Как трудно мне, как трудно покидать этот мир полный любви и страданий.